Глава 5. Раз есть действия, которые меняют тебя, а перемены – суть жизни, то, конечно же, будут и действия, призванные остановить поток перемен. Самый яркий и позитивный пример подобных действий – это оттягивание и замедление процессов старения, которым хоть и с разной скоростью подвержены все люди. На пути действия такого рода тоже возможны. Так, например, можно сопротивляться воздействиям высших энергий, импульсы которых ты получаешь, но побаиваешься их очищающего эффекта. Тогда ты внутренне закрываешься и противишься производимому воздействию. Делать это можно вполне неосознанно, как и не осознавать толком свое нежелание подвергаться подобным воздействиям, потому что они лишают тебя контроля над происходящим. Итак, так можно получить импульс милости для избранных, но свести его возможные действия к минимуму, зато сохранив контроль и радости привычных состояний. Люди, приходящие на путь, находятся, как и положено в начале, в полубессознательном состоянии, а потому очень часто не замечают противоречивости своих желаний. В итоге они вроде бы и стараются, но результаты получают мизерные. И можно с полной уверенностью сказать, что если ты находишься в подобной ситуации, то какая-то часть тебя хочет не высших состояний, а чего-то другого. И пока ты не обнаружишь связанных с ней желаний и не определишься с тем, чего хочешь сильнее, все так и останется. Тотальность помогает, а расщепление создает препятствия. Все об этом знают, но забывают применить это знание к самим себе.